Из передней вышли горничная и лакеи, и остановились сплошной кучкой перед дверями. Роска, никогда не сходившая сверху, вдруг появилась в столовой. Ее стали выгонять, она испугалась, завертелась и села. Лакей подхватил ее и унёс. Всенощная началась. Лаврецкий прижался в уголок. Ощущения его были странны, почти грустны. Он сам не мог хорошенько разобрать, что он чувствовал. Мария Дмитриевна стояла впереди всех, перед креслами.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 Прикладываясь к кресту по окончании всенощной, она также поцеловала большую красную руку священника. Мария Дмитриевна пригласила его откушать чаю, он снял епитрахиль, принял несколько светский вид и вместе с дамами пошел в гостиную. Начался разговор, не слишком оживленный.